года. Приветик. Как там делишки? Что новенького? Вдруг с дуновением ветерка прорезал мой слух или память родной женин голос. Именно так чаще всего начинались наши телефонные разговоры с братом. Да и заканчивались они порой почти одинаково, примерно такими словами: "Ну ладненько, созвонимся еще. Главное, помни, все, что не делается, все к лучшему. Даст бог прорвемся. Эх, Женик, Женик, Да куда мы черт нас подери денемся? Конечно, конечно же прорвемся. Бог даст.